64. -е. «По характеру своего ли характера, оптимизма ли, по методу Куи, вживленного в меня кончисом во время последнего забытия, я становился тем мрачнее, чем больше просветлялся горизонт» — Эмиль Куе, 1857-1926, французский психотерапевт. «Само собой, я не располагаю ни уликами» не свидетелями, которые могли бы подтвердить правдивость моего рассказа. А такой энтузиаст железной логики, как Кончес, уж явно загодя позаботился о безопасных путях к отступлению. Самой серьезной опасности он подвергся бы «пойди я в полицию», и упредить меня можно было одним единственным маневром, так что в настоящий момент и он, и вся его трупа, несомненно, уже за пределами Греции а коли так и допросить-то как следует некого, за исключением бедолаг вроде Гермеса, роль которого, скорее всего, даже незначительнее, чем я полагал, или Петереску, который ни в чем не сознается. Остается последний ценный свидетель – Димитриадис. Удастся ли вырвать у него признание? В начале нашего знакомства он с виду был чисто океагнец –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 Димитриадис вскочил, счищая ее ладонями. Точно пламенеющий обидой ребенок посмотрел на меня снизу вверх. Тут я и саданул, как мечталось, засветил в правый глаз. Я не чемпион по боксу, но удар получился славный. Все сорвались с мест. Дежурные безуспешно пытались восстановить порядок. Подскочивший учитель физкультуры заломил мне руку назад, но я прохрипел, «все нормально», Я успокоился. Димитриадис, крикатурный Дип, тер глаза кулаками. Потом вдруг ринулся на меня, по старушечьей легаясь и царапаясь. Физкультурник, всегда презиравший Димитриадиса, вступил вперед и одной левой обезвредил его. Я развернулся и пошел к двери. Димитриадис, чуть не плача, слал мне вдогонку неразборчивые проклятия. На выходе я попросил служителя принести мне в комнату кофе. У себя уселся и приготовился к расправе. И расправа не замедлила, не успел отзвенеть звонок на урок, как меня призвали преддиректорские очи. Кроме него в кабинете находились его заместитель, старший администратор и учитель физкультуры. Последнего, очевидно, пригласили на трибунал из запаски, что я опять полезу в драку.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 Словом, на интриганов они не походили. «Не думал, что господину Конхису и директору удастся подкупить», — сказал я. «А, «А ля соль де дюки?» — растерянно переспросил Андруцес. «Здесь кому-кому французский». Я зло повторил свою фразу, он ее перевел, но и директор, кажется, ничего не понял. Должность его была, по сути, престижной синекурой, вроде должности ректора в американских колледжах так что вряд ли начальство особо прислушивалось к его докладным. Выходит, Димитриадис заслуживал не одного фонаря, а двух. Димитриадис, Кончес и некто третий, ключевая фигура в Совете. Тайный донос. Директор в полголоса посоветовался с заместителем. Они говорили по-гречески, и я не понял ни слова, кроме дважды упомянутой фамилии Конхис. Андруцеса попросили перевести.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 «У нас, греков», — сказал он, — «есть старая песня. Кто крадет ради хлеба, тот прав, и не прав, кто крадет ради злата». Подчеркивая скрытый смысл этих строк, проникновенно посмотрел на меня. «Если пожелаете уволиться по собственному почину, уверяю, мосьё директор войдет в ваше положение, а то письмо мы положим под сукно». «Какой из двух директоров?» — скривил губы, не ответил.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 как маниакальное чувство служебного долга уживается в нем с арабской преданностью, велением кончеса. Меж перекладинами открытого окна угрожающе заметалась крупная оса, косо спикировала вниз, и жужжание ее затихло вдали. И гнев мой, точно шершень, утихал в пространстве душевного нетерпения. Скорей бы отделаться, скорее бы со всем этим покончить».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 Взгляд мой простерся над кронами оливковых рощ. Все равно, что руку отрезать. Шум поднимать и вправду не стоит. Шуметь бессмысленно. Как ни крути, обратная дорога на остров мне отныне заказана. Я нехотя уложил чемоданы. Помощник казначея принес мне чек и адрес афинского трансагентства, в котором мне закажут билет в Англию. В начале первого я навсегда покинул школу и прямиком направился к Петереску. Дверь мне открыла какая-то крестьянка. «Доктор, отбыл народос, будет через месяц». Оттуда я пошел к дому на холме. Постучал в калитку. Никто не вышел. На воротах висел замок. Тогда я вновь пересек деревню и очутился в старой гавани, у таверны, где мы выпивали с дряхлым барбой Димитраки. Как я и рассчитывал,